Глава 10. После того, как Деки заканчивает рассказ, обрывая начавшееся было обсуждение. Мозговой штурм всегда лучше проводить на свежую голову. Сейчас вероятность появления у кого-то здравых идей все равно близка к нулю. Распределяю смены дежурств. Что бы там ни говорил владелец гостиницы, на его охрану полагаться не стоит. Алексея и нового стажера, который зовут Татьяной, в расписании не включаю. Первым стою смену сам, дальше по очереди Егор, Руслан, Анна и Деки. Пост охраны около лестницы, на этаже все равно помимо нас никого нет. Татьяна, которая на несколько минут исчезает в душе, вернувшись посвежевшей футболки футболке, отдолженной Анны, укладывается в комнате вместе с ней же. Поднявшийся дед приносит ключ от четвертого номера где в автономном режиме укладывается Алексей. Когда все расходятся спать, занимая позицию около лестницы. Обкатываю в голове новые данные. Громадный комплекс, запасы продовольствия, оружие. А сейчас они, судя по всему, подмяли под себя солидную часть округи. Достаю электронную карту и пробую отыскать исправительный комплекс на территории региона. Нахожу в пяти километрах от Бора с другой стороны Волги. «Думаю, сколько их там?» «Скорее всего, уже сейчас они в состоянии уничтожить любую крупную группировку поблизости. А при сохранении темпов развития скоро станут и вовсе непобедимы. Мы двоих еле завалили, находясь в засаде, на идеальной позиции. Если бы эта пара не подставилась, а провела разведку местности и сошлась с нами в реальном бою, то могу поспорить, они порвали бы нас голыми руками». «Тихо матерюсь». Дёрнуло меня тогда представиться наемниками. Решил красиво вкатать заносчивого придурка в асфальт. А вместо этого подставился. Да, завтра мы получим бронированный внедорожник и, возможно, отхватим еще какой-то объем вооружения. Но сомневаюсь, что это поможет. В том, что план Егора способен сработать, я тоже сомневаюсь. Судя по всему, все в городе приблизительно представляют себе возможности бывших реконструкторов». А это значит, что в здравом уме и трезвом сознании с ними воевать никто не полезет. До самого конца дежурства дельных мыслей в голове не появляется. Отряд, занявший позиции в укрепленном комплексе, обогнавший всех вокруг в прогрессе и при этом в буквальном смысле слова сидящий на кормовой базе, их позиция выглядит практически непоколебимой. Бродяги на айфоне, как милые мелкие щенята, Размышляющий, как бы им порвать глотки стаи матерых волков Когда смена подходит к концу, бужу Егора И дождавшись, пока он встанет те часы Отправляюсь в комнату к Деке Сбросив одежду, забираюсь под одеяло В голове еще минут двадцать крутятся мысли, мешающие уснуть Потом, наконец, отрубаюсь Утром, после легкого толчка в плечо Скидываюсь с пистолетом в руке Разглядев сонными глазами лицо Деки. Опускаю руку с оружием. Вместе с ощущением критичной опасности вернулся и чуткий сон. Одеваюсь и возвращаю экипировку на место. За окном едва брежет рассвет. Пора выдвигаться к первой гостинице, чтобы перехватить у входа байкера. Хрен с ними с рюкзаками и консервами. Этого добра у нас достаточно в вкстого. Соваться в здание, где живет князь, у меня никакого желания нет. С собой беру только Егора. Добираемся минут за десять. По дороге замечаем какое-то нездоровое оживление на улицах. Дважды мимо пробегают группы вооруженных людей. Куда-то спешат гражданские. Одиночками, парами и небольшими группами. Подойдя к зданию гостиницы, тихо матерюсь. Около входа стоят два черных внедорожника. Похоже, мы слегка опоздали. Или у кого-то транспорт очень похожий на автомобилистов. Решаю подождать. Раз байкер уже внутри, значит, встретим его на выходе. К машинам не суемся. Вдруг это все-таки не его люди? Бородач появляется минут через пять, быстро мчится к первому стоящему джипу. Замечает краем глаза нас, отлепившихся от стены и направляющихся к нему. Разворачивается, мрачно кинув взглядом, интересуется. «Вы почему не в номерах? Вещи на месте, вас нет!» Хмыкнув, отвечаю. Обслуживание пришлось не совсем по вкусу. Немного перебазировались. Явно хочет сказать что-то еще, но сдерживается. Зыркает по сторонам. Остальные ваши где? Надо убираться отсюда. А вот это уже интересно. Почему? Хотя, судя по выражению его лица, вопрос лучше задать по дороге. В отеле недалеко. Заедем? Кивает головой. Давайте быстрее в машину. Забираем их и едем. Когда усаживаемся на среднее сиденье в его авто и трогаемся, решаю все-таки поинтересоваться. — А что случилось? Из-за чего паника? — оборачивается ко мне, секунду сверлит глазами. — Подручного князя убили ночью, вместе с его солдатом-делохранителем. Какие-то отморозки умудрились подорвать недалеко от города. Пожимая плечами, стараясь сохранить спокойное выражение лица. — И поэтому все так заносились. Каждый день людей пачками на тот свет отправляют. Цокает языком, смотрит на меня со странным выражением на лице. Зато не каждый день в город заявляются каратели при поддержке отрядов батальона. Половина выездов из Тригина заблокирована. Народ не понимает, что они будут делать. То ли ломать выборочно натиском и допрашивать, то ли просто вырежут всех подряд. На секунду задумываюсь, уточняю. А смогут всех вырезать? Байкер только качает головой, мрачно усмехаясь. «Если захотят, да. Не думаю, что одной левую делают, но при определенной настырности могут прокрутить на фарш все Стригино. На этой фразе мы подъезжаем к гостевому дому. Через пару минут уже загружаем в машину добычу. Поднявшись наверх, в момент размышляю, не оставить ли винтовки в номерах. Потом решаю, что байкер явно надежнее, чем владелец гостиницы. В итоге все спускаем вниз, загружая в машины. Впрочем, Егор и Анна оставляют по одной винтовке при себе, на случай, если придется задействовать серьезный калибр. Рассаживаемся по автомобилям. Трогаемся. До выезда на противоположной стороне микрорайона добираемся на максимально возможной скорости. Благополучно минуем пост охраны, потом еще один с противоположной стороны. Прямо полноценная государственная граница. Интересно, как у здоровика получилось так грамотно влезть в расклад, что ему везде, если и не рады, то относится довольно благожелательно. До момента, когда подъезжаем к их базе, успеваем миновать еще несколько постов. Один раз ворачиваем явно огибая какой-то район, вдоль границы с которым тянется настоящая линия укреплений. Пространство между домами перекрыто кирпичными стенами, оборудованные огневые точки. На мой вопрос байкер отвечает, что там ареал обитания мелких отмороженных банд. По мере оформления новых государственных образований их вытеснили в один район, где они и остались. Частично сожрали друг друга, но выжившие стали только злее. Там еще несколько десятков тысяч гражданских. Но спасать их никто не рвется. Да и беженцев оттуда не принимают, после того, как партия таких беглецов набросилась на охрану, перерезала им глотки и устроила кровавую бойню после того, как подоспел поднятый по тревоге резерв, отступили, оставив половину своих убитыми, и не закончив разделывать тела, которые они, судя по всему, собирались в буквальном смысле сожрать. Даже костры успели развести. Впрочем, по словам уцелевших наблюдателей, нападавшие забрали с собой не меньше полусотни пленных. После этого у охраны границы только одна инструкция. Стрелять на любое движение независимо от того, кто там шевелится. Ползущий по земле старик или плачущий ребенок. Убивать все, что выползет. До места назначения доезжаю минут через сорок. С удивлением понимаю, что это железнодорожный вокзал. Сейчас обнесено стеной из крупных бетонных блоков с пулеметами наверху. По-моему, я даже вижу одну автоматическую пушку, установленную недалеко от входа. Круто они устроились, со вкусом к сохранению своей жизни. Внутри идет фаза активного строительства. Как минимум несколько десятков человек таскают все те же блоки, замешивают цементные растворы, кладут стены. В стороне кто-то ожесточенно роет землю под пробитым асфальтом. Байкер отхватил неплохой кусок территории. И, похоже, планирует застроить здесь все пустое пространство заново. А еще я вижу как минимум три тяжелых пулемета, установленных на крыше вокзала. Там же замечаю наблюдателей, отслеживающих активность вокруг. Могу поспорить, снайперы у них тоже имеются. Прикидываю, сколько бойцов нужно для защиты такой площади. По всему выходит, что под командованием Бородача не меньше полутора сотен человек. Возможно, больше. Плюс гражданский персонал. Учитывая, что он не только кормит их всех, но еще и активно отстраивается, бизнес точно идет на лад. Машины покидаем, остановившись перед зданием вокзала. Следуем за байкером. Оружие на всякий случай оставляем в руках. Деки, идущую рядом, такое количество людей вокруг явно напрягает, что можно понять по выражению глаз и пальцем левой руки, которые не от, от доскользят к рукояти ножа на поясе. Свернув за угол здания, оказываемся перед техникой. Первым делом осматриваю внедорожники, один из которых предназначается нам. Кузов, судя по внешнему виду, изначально взять с машины, похожий на старый автор Усланов Кстова, после чего серьезно переделан. Наверху установлен пулемет, Квадратная сваренная башня, из которой торчит ствол то ли вепря, то ли чего-то еще калибра 762. Для обзора стрелка есть вставки полустекла с каждой из трех полностью закрытых сторон, плюс еще четыре окружает ствол. Заметив мой недоуменный взгляд, Багер считает нужным объяснить. «Пуля непробиваемое возьмет только крупный калибр или специальные боеприпасы. Обычно автомат на выдержит. кивнув ему, продолжая осмотр. Двери защищены стальными листами. В окнах стекло заменено, насколько я понимаю, на такое же, как в башне. Плюс они сами сужены вдвое за счет пластин брони, закрывающих их нижнюю часть. Лобовое стекло тоже поменяли. Тут защиту наоборот навесили сверху. Проверяю, что там внутри. Два отдельных сидения впереди и еще два вытянутых трехместных сзади. Между ними оставлено пустое пространство с отдельным креслом для пулеметчика. Плюс самопальная трехстенная коробочка для упора во время стрельбы в движении. Фу. получается они разрезали кузов, сделали вставку и сварили заново. Потом прицепили ходовую и прибавили к этому движок. Если я верно понимаю, конечно. Внутреннее устройство автомобиля это не самая сильная моя сторона. В салоне установлены две рации. Одна впереди между водителем и пассажиром, вторая сбоку от пулеметчика. Багажник отчасти уходит под заднее сиденье, которое приподнято. Судя по всему, такая конструкция была выбрана, чтобы разместившиеся сзади могли дотянуться стволами оружия до бойницы на заднем стекле. Там две полноценные бойницы на пружинах, открывающиеся под давлением ствола. Отхожу в сторону, вполне довольный результатом осмотра. Внимательно наблюдающий за мной местный босс усмехается. Понравилось? Если наладим постоянное сотрудничество, «Сможем обеспечить вам весь личный состав хорошей техникой!» Говорить ему, что весь мой личный состав здесь, на месте, пожалуй, не стоит. Пусть пока думает, что мы в состоянии выставить больше бойцов при необходимости. Отвечаю, что в следующий раз нам, скорее всего, потребуется что-то из тяжелого вооружения. Быстро осматриваю изнутри БМП. Недавно установленные внутренние переборки со свежей сваркой, 20-миллиметровая автоматическая пушка, В довесок к ней снарядов на 7 боекомплектов. Обсуждаем процесс движения. Сходимся на том, что мы сразу поедем на одном из бронированных внедорожников. Второе авто и БМП поведут его люди. Помимо этого с нами отправляются три уже знакомых черных внедорожника и еще одна БМП, оставленная ими для собственных нужд. Глядя на нее, раздумываю, сможет ли ее броня защитить от рыцарей. Потом вспоминаю о гормональном натиске и о том, что у них на вооружении наверняка есть реактивные гранатометы. У бронетехники против этих парней тоже нет никаких шансов. Перемещаем груз в багажник нового авто. Размещаемся. Руслан отправляется за руль, я усаживаюсь на пассажирское место, рядом с ним. Егор становится за пулемет. Анна и Алексей занимают места на третьем сидении. Деки с Татьяной на втором, сразу за нами. Через несколько минут выдвигаемся. Первый идет БМП автомобилистов, за ней внедорожник байкера, третьими мы. Следом вторая предназначена для кстового машина, еще два внедорожника и замыкает снова БМП. Выехав с базы, сразу отправляемся на метромост, даже не притормозив у поста охраны. Либо они контролируют его тоже, либо мост держат очень близкие союзники. Дальше практически без остановок проезжаем проспект Гагарина. Тут тоже выставлено несколько блокпостов. Но колонну, по сути, не тормозят. Пару раз ловлю завистливые взгляды бойцов охраны. Они явно тоже не отказались бы от такого транспорта. Добравшись до развязки, сворачиваем на М7. Минут через двадцать проходим еще один пост в районе Большой Ельни и окончательно выбираемся за пределы города, где колонна ускоряется. Достав электронную карту, заглядываю туда. Если верить глазам, то до Кстовы мы доберемся минут через двадцать. Транспорт все-таки позволяет в разы ускорить темпы перемещения, как и хорошее отношение с большинством из группировок города. Пешком мы бы добирались до цели пару суток, даже если бы нас пропустили через все посты без вопросов и проблем. Минут через 10 БМП снижает скорость, а потом и вовсе тормозит, останавливаясь на месте. Хрипит рация. Впереди какая-то херня! Уровень опасности не определен. Открыть огонь! Через секунду отвечает байкер. Сначала сам посмотрю. Интересно у них схема доклада. Вроде и по форме, но с оттенком пренебрежения к формальности. Видя как из автомобиля впереди выбирается бородач, вместе с двумя бойцами, тоже отдаю приказ выдвинуться. На месте остаются Игорь и Руслан. Алексей с Татьяной занимают позиции, прикрывая фланги. Я с Деки и Анной иду к БМП. Подходим сразу после байкера с его людьми. Секунду не понимаю, что впереди. Активирую снайперский прицел. Медленно охреневаю. Рядом присвистывает Анна. Один из автомобилистов, не сдержавшись, озвучивает общую мысль. «Это что еще за поебень?» И тут он абсолютно прав. Происходящее впереди с трудом укладывается в голове. Нет, что одни люди могут жрать других, я не сомневаюсь. Пусть даже сырьем. С этим тоже нет проблем. Но объекты, которые сейчас рвут на куски несколько трупов, совсем не похожи на людей. Что особенно очевидно при активированном снайперском прицеле. Вот, например, громадный толстяк, загребающий лапами внутренности из вскрытого живота. На первый взгляд просто отожравшийся и спятивший хряк. Но стоит задержать взгляд на несколько секунд, становится очевидным, что с ним что-то не так. Первый в глаза бросается зеленоватая кожа. Вторым маленькая безглазая голова, растущая вплотную ко второй. Глазницы там отсутствуют, но вот рот, полный мелких зубов, имеется. Сейчас он ожесточенно перемалывает очередной кусок плоти. Третьим пунктом замечаешь непропорционально огромные мышцы на руках, которые вздуваются настоящими буграми. Сбоку от него вроде бы обычная голая женщина, даже цвет кожи нормальный, Но, опять же, приглядевшись, понимая, что ее груди срослись вместе, между ними что-то похоже на толстую лягушачью перепонку. Сосков нет, что куда более странно, над правой грудью торчит глаз, самый настоящий. Вот прямо сейчас моргает, глядя в нашу сторону. Женщина отвлекается от поглощения мяса и выпрямляется. Сбоку от меня байкер орет в рацию. «Огонь!» «Тут я с ним соглашусь». Доблееру приказ своим, сам вскидываю вихрь. Впрочем, стрелок в башне БМП нас опережает. В воздухе звучит несколько коротких очередей. Вижу, как разрывы снарядов клуче разносят ноги толстяка. Вслед зачем следует прямое попадание в торс женщины. Третий член банды людоедов, которого я не успел толком рассмотреть, молния срывается в лес. Вжимаю спускаю крючок, отправляя в него очередь. Остальные тоже открывают огонь, но насколько я вижу, безрезультатно. Чуть подождав, выдвигаемся вперед. Оно отправляя назад в машину. Остальные наши тоже забираются внутрь. Снаружи остаемся мы с деки и байкер с пары своих бойцов. Движемся вместе с колонной под прикрытием БМП. Останавливаемся, добравшись до места. После обстрела из автоматической пушки, здесь натуральное кровавое месиво. Один из автомобилистов, не выдержав, отворачивается в сторону, делая вид, что наблюдает за флангом. Морщись от запаха крови и дерьма, рассматривая то, что осталось от уничтоженных целей. В распоротом брюхе толстяка, как ни странно, нет жировой или мышечной прослойки. Оттуда выпирает груды вываливающихся тонких кишок, которыми его живот, похоже, плотно забит. Сама кожа тонкая. Такую, пожалуй, пробьет даже пистолетная пуля. Основная голова выглядит как обычно, только челюсть слишком квадратная. Да количество зубов кажется избыточным для обычного человека. Вот от женщины осталась только нижняя часть. Подавляя брезгливость, оглядывая ее тоже. После чего понимаю, что женщина это существо можно назвать только весьма условно. То, что находится у нее между ног, меньше всего похоже на женские половые органы. Что-то абсолютно непонятное и смотрящееся чужеродно. Стоящая рядом Деки выдает одно слово. «Яйцеклад» скашивая на нее удивленный взгляд. Байкер, передернув плечами, тоже бросает взгляд на девушку. Еще раз окидывает глазами мишанину на асфальте и возвращается к машине. Я изучаю пушку. Хорошо бы догнать ушедшую от пуль третьего. Если он хотя бы частично разумен и может говорить, то был бы шанс получить какие-то данные. Но, учитывая его фору, это может занять приличный промежуток времени, во время которого колонна будет ждать нас на дороге на что лидер автомобилистов точно не согласится. Да я бы и сам на его месте не согласился. Слишком уязвимая позиция. Поэтому мы тоже отправляемся к своему внедорожнику. Через 20 секунд выдвигаемся в направлении к Стово.